В ЦК сидели его люди Багиров и Меркулов, в числе кандидатов другая группа его ставленников Гвишани, Гаглидзе, Кабулов, Деканозов, Арутюнов, Бакрадзе, Черквияни, плюс еще Цанава в ревизионной комиссии. Таким образом, весь партийный контроль над тайной полицией и аппаратом на Кавказе принадлежал Берии. В числе кандидатов в члены ЦК ВКПБ. Были еще два представителя НКВД – Круглов и Масленников. С их учетом новый ЦК теперь имел в своем составе восемь штатных работников органов безопасности. Рекордное количество за всю историю советской власти. Лишь последним двоим – Круглову и Масленникову – было суждено пережить Берию. Была опора среди членов ЦК и у Хрущева. На него ориентировались четверо украинских членов ЦК, которых он в свое время выдвинул на центральные посты. И, разумеется, была полностью представлена в ЦК группа личных приближенных Сталина Мехлис, Шкирятов, Поскребышев, Щеденко и Вышинский. Наименьшие персональные потери понесло политбюро, но и здесь они заметны. Был убит Киров, умер или был отравлен Куйбышев, убит или принужден к самоубийству Орджоникидзе. За восемь месяцев до съезда состоялась казнь Рудзутака, а Косиора расстреляли буквально накануне съезда. Постышев и, вероятно, Чубырь вперед съезда ожидали казни в тюрьме. Петровский был отставлен и ждал своей судьбы в Москве, надеясь получить в самом счастливом случае какую-нибудь мелкую должность. Между 17 и 18 съездами в Политбюро были введены 4 человека – Хрущев, Жданов, Эйхи и Ежов. Из них, как уже сказано Эйхе, сидел в тюрьме в ожидании казни, а Ежов исчез и погиб при невыясненных обстоятельствах. А четырех бывших членов Политбюро Родзутаки, Эйхе, Кассиори и Чубри теперь во всеуслышание сказано в СССР, что их пытали. 22 марта 1939 года Политбюро было пополнено теми, кто лучше всех служил Сталину в последний период. Жданов и Хрущев были переведены из кандидатов в члены Политбюро. Новыми кандидатами стали Берия и Шверник, возглавившие профсоюзы после отстранения Томского в июне 1929 года и превратившие их в в Организации по укреплению трудовой дисциплины и по пропаганде повышения производительности труда. С тех пор Шверник неизменно оставался в Политбюро, а затем в Президиуме и снова в Политбюро. В 1966 году он вышел на пенсию, но до самой своей смерти оставался членом ЦК КПСС. Есть любопытная разница в обращении Сталина с двумя поколениями его собственных соратников по Политбюро. Возьмем старшее поколение, тех членов Политбюро, которые поддерживали Сталина в его борьбе против оппозиции. Из 11 человек, введенных в Политбюро до июля 1926 года, шестеро пережили террор невредимыми. Двое были уничтожены, однако не объявлены врагами, а похоронены с почестями Киров и Арджиникидзе. Один умер в сомнительных обстоятельствах и тоже похоронен с почестями Куйбышев. Один, хотя и отстраненный от дел, пережил самого Сталина Петровский. И всего лишь один Рудзутак был судим и расстрелян. Совсем другая картина со следующим поколением. С теми, кто был выдвинут в политбюро